Настя оторвалась от поэмы и надолго уставилась в окно. Ей еще никогда не посвящали стихов, и пусть они казались излишне вычурными, где-то даже тяжеловесными, но это все было о ней. Не знаешь безмерности любви ужасных мук, порывов несказанных тщетных грез, тобой во мне зажженных. За окном кареты замелькали знакомые фасады домов, а лошади замедлили ход. «Приехали». Лакриста медленно свернула свиток и спрятала его за корсаж. В глазах у дамы блестела влага. Вся эта страсть неоперившегося юнца по-прежнему казалась откровенно смешной, но теперь Лин Ригнар жалела о своей резкости. Не стоило так жестоко одергивать поэта, способного выплескивать в словах столько боли и потаенных чувств. Тысяча демонов!» Выругалась расстроенная женщина, на время забыв о приличиях. Нет ничего уродливей, чем грубая брань в устах дамы, но порой чувства перевешивают нормы морали и понятия красоты. «Какая же я жестокая, бессердечная идиотка!» Экипаж уже остановился, а потому не стоило давать волю чувствам. Осторожно промокнув глаза вышитым платком, Лакриста вышла из кареты, привычно не замечая приветствий от многочисленных слуг. Сначала она посмотрит, как там ее селерей, а потом... Потом чем можно заняться. Но сначала... Малыш. В прихожей Линрегнар ждала раскрасневшаяся служанка Вирва. «Госпожа, сегодня утром к вам прибыли гости», — легкомысленно улыбаясь, сообщила девушка. Они представились или ты забыла спросить? Холодно потребовала ответа Лакриста. Не всякому гостю рады в этом доме. Вирва тут же смутилась и начала лепетать оправдания, от которых Лакриста попросту отмахнулась. Нахмурившись, фаворитка короля подошла к гостиной и отворила двери. А вот и хозяйка! Раздался знакомый девичий голосок, а к нему тут же присоединился второй. Здравствуй, Настя! Лин Ригнар растерянно остановилась и посмотрела на двух очаровательных женщин, уютно устроившихся на диванчике и вставшего при ее появлении мужчину. «Мое почтение, Лину Лакриста. Прошу прощения за столь неожиданный визит!» В этот момент немного растерявшаяся Настя наконец-то узнала гостей. «Капитан Бернар, девочки! Рада вас видеть! А я думала, вы через седмицу приедете!» Закрутившийся на Торне водоворот опасных событий требовал незамедлительных мер, а потому Архимаг пригласил в свой кабинет не только, как обычно, Бримса, но и магистра-охранителей. Во всяком случае, именно эта причина стала формальным поводом для встречи. В кабинет Квиттору Льер Аскер вошел мрачнее тучи. Сухо поздоровавшись с Архимагом, Глава охранителей уставился тяжелым взглядом на Бримса, который что-то быстро писал в небольшой книжице. Смерть Ильера Дитрима не прибавила магистру наказующих популярности и всеобщей любви, зато приумножила страх и опасливое уважение. И похоже, что Аскера такое положение дел совсем не устраивало. «Садитесь, магистр. Нам предстоит не самый легкий разговор» доброжелательно посоветовал Виттор, до этого что-то изучавший на магической модели Торна. «Благодарю», – настороженно буркнул Аскер и уселся за стол напротив Бримса. Тот поприветствовал коллегу кивком, не отрываясь от своей писанины. «Магистр, пока мы вас ждали, у нас с леером Бримсом возник некоторый спор». Со странной интонацией сказал Архимаг и искоса посмотрел на главного охранителя. «Вы нам не поможете?» «Ну, это смотря в чем», — усмехнулся командующий армией Нолда. «Я как-то привык отвечать только за свою вотчину». «Вот-вот, именно о ней-то и пойдет речь», — успокоил его Виттор. «Вина, кстати, не хотите?» На столе с тихим хлопком, дохнув морозной свежестью, возник поднос с тремя полными бокалами. Бримс что-то одобрительно буркнул и тут же схватил первый попавшийся фужер. Следом за ним чуть пригубил и аскер. «Господа, не стоит так спешить!» Виттор поленился подойти к столу и коротким заклинанием заставил бокал перелететь прямо в руку. «Занолт!» Вино не пьют залпом, его смакуют, перекатывают на языке, пытаясь ощутить все богатство вкуса. Одни лишь растерявшие разум и достоинство пьяницы глотают кровь лозы, точно дешевый горлодер. Но такой тост нельзя оставить без внимания. У истинных магов не так много традиций и обычаев, как покажется со стороны. Но этот из тех, от которых нельзя просто так отмахнуться. Живущие поминают всех тех чародеев, которые ушли за порог ради будущего величия потомков и обещают не сойти с пути предков. «Ну вот и хорошо», – внезапно сказал Бримс и вырвал из книжицы исписанный лист. «Что вы скажете об этом, Лье Роскер? Магистр охранителей пробежал глазами убористые строчки, вышедшей из-под руки главы наказующих, и недоуменно уставился на коллегу. «Не понимаю, что это еще за ерунда? Да в этих закорючках вообще нет смысла». Льер Бримс грустно покачал головой и ответил «Увы, есть. И мне жаль, что вам придется через это пройти. Жаль, несмотря ни на что». С вытянутой руки архимага, о котором магистры словно бы и забыли, сорвался луч света и вонзился в голову Аскера. Тело охранителя тут же выгнуло дугой, а все мышцы скрутило судорогой. На лице чародея возникла гримаса невыносимых мук. Вино не было отравлено, но в нем присутствовал один призабавный компонент. Совершенно безопасная смесь, но вот только если принявший ее человек увидит определенный рисунок и сразу же попадет под действие сложного заклинания, то... То у его врагов будет почти три минуты, чтобы сотворить с ним все, что угодно. Скучающим тоном сообщил Бримс и встал из-за стола. Льервит Тор не отвлекался на болтовню и погрузил руку в сотворенную магией оболочку глобуса, а через секунду он уже держал закрытый кубок, сделанный из черепа эльфа. Общими усилиями высшие маги разжали зубы собрату и насильно влили ему в рот тягучую, почти черную жидкость из страшноватого сосуда. «Думаю, через пять минут очухается, и с ним можно будет поговорить». «Жаль только недолго», — удовлетворенно сказал Виттор, вновь пряча кубок внутрь колдовской сферы. Слезы Кали, которыми насильно напоили Аскера, были редким, очень сложным в изготовлении ядом с одной полезной особенностью. В первую пару часов после приема отравы ее жертва напрочь лишалась свободы воли. Иного способа разговорить высшего мага не существовало, Вот только от слез не существовало противоядия, и прием коварного зелья обязательно заканчивался смертью. «Приходи в себя». Бримс оттянул правое веко у главы охранителей и внимательно изучил радужку. «Ты меня слышишь, Аскер?» «Да», – прохрипел маг. Лицо магистра приобрело синюшный оттенок, а из уголка рта потянулась нитка слюны. «Ну что ж, начнем». Брезгливо поморщившись, сказал Виттор и уселся на стул рядом с бывшим коллегой. «Аскер, почему ты начал поддерживать Дитрима?» Четко выговаривая слова, потребовал ответа Бримс. Похоже, наказующего мало волновали такие мелочи, как неприглядный вид пленника. Высший маг остается им до самой смерти. И даже потерявший свой дар лишенные силы чародеи, «Сохраняют могущественный инструмент. волю «К-как?» С трудом выдавил отравленный магистр, непонятным образом сумев на мгновение разогнать затянувшую разум ядовитую пелену. Архимаг с удивлением покосился на главу наказующих и одними губами произнес. «Силен, ничего не скажешь». Бримс согласно кивнул и заговорил со Скером. «Как мы узнали?» «Мои ребята поработали в Халисе и выяснили такие, что на Олега было совершено нападение. Не буду вдаваться в детали, но под подозрение попали охранители. Не шиповники, конечно, и не стражи-ложи, но и непростые вояки». Слегка усмехаясь, сказал магистр. «Проверили состав частей, поработали со списками и набрали множество любопытных фактов. Вот тогда-то и стало понятно» что это не инициатива рядового бойца. Армия, твоя вотчина. Но мы до последнего отказывались считать тебя предателем. И потому скажи, почему ты переметнулся на сторону этого недоноска? Дитрим был достоин власти. Простонал Аскер. По его лицу пробегали волны дрожи, а из глаз текли слезы. Нолд с каждым годом слабеет, а он... Он обещал подлинное возрождение. «Вот даже как! За идею, значит!» Саркастически воскликнул магистр наказующих, а рядом фыркнул развеселившийся архимаг. «Эх, Аскер, Аскер! Зря ты и в политику полез. Не для тебя она. Занимался бы уж тем, что понимаешь, и не лез в чужую игру со своими правилами. Ну да ладно!» «Ты скажи, этим покушением на Олега глава рода Чемир хотел создать лишний повод для смещения Льера Виттора или была еще причина?» «Была. Мальчишка оскорбил сына мастера Дитрима и его дочь». Глаза Аскера потухли, и он прекратил сопротивляться воздействию яда. «И здесь поспел», — с досадой проговорил Бримс. «Когда Олег дочь-то успел обидеть». Или этому чокнутому Чемиру опять неизвестно, что в голову взбрело. Дальнейший допрос свелся к выяснению мелких деталей провалившегося бунта и составлению списка сообщников теперь уже бывшего главы охранителей. Свобода воли вернулась к Льеру Аскеру еще один раз, когда в кабинет Архимага вошли двое преданных Бримсу Безликих. Революционеры-неудачника уже волокли к выходу, когда он неожиданно четко сказал... «Дитрим хотел взять власть законно, малой кровью, и проиграл, а мои стражи-ложи вступить в игру не успели». На что Бримс бросил презрительное «Да не было никаких твоих стражей, все старшие офицеры душой и телом принадлежат мне, а потому у вашей шайки предателей было много гонора, но совсем мало реальных шансов на победу». Магистр наказующих устало прикрыл глаза и приказал безликим «Избавьтесь от тела». Как только дверь захлопнулась и высшие маги остались одни, Льервит Тор задумчиво сказал «Боюсь, версия, будто Скер сбежал на материк, многим покажется притянутой за уши. Да и некоторые улики весьма сомнительны. Ничего, открыто никто протестовать не станет, а со слухами как-нибудь разберемся». «Ты уже подготовил приказ о назначении Ильера Талика на пост главы охранителей?» «Да, но выборы придется отложить до лета. Мастера разъехались, и для внеочередного созыва совета потребуется много времени». Бримс лениво отмахнулся от слов Архимага. «Ерунда. Главное мы уже сделали. Нет больше партии оппозиции, как серьезной силы». «Разброд и шатание окончены, осталось лишь закрепить успех», и добавил удовлетворенно. «А там уже можно будет готовить Нолд к войне. Наши провидцы в один голос твердят о колоссальных бедах, черной пеленой затянувших будущее. Как бы мы еще не опоздали с чисткой рядов». Мы «Успеем», — уверил товарищ Эльервитор. Ты лучше скажи, когда будет готов план удара возмездия, который так дружно поддерживал совет. Наши позиции в этой говорильне сильны, но нельзя слишком демонстративно игнорировать решения мастеров. Среди них может появиться новый Дитрим. Да, все уже готово. Надо лишь подгадать по времени. Думаю, если Льер Талик блестяще проведет эту маленькую войну, то соперников на выборах у него не будет. «Заодно и от последних сторонников Аскера избавиться». Архимаг на секунду задумался, а потом согласно кивнул. «Отлично. Думаю, тогда и начнем ближе к концу весны». «А вот меня больше интересует контакт с Кирсаном Кайфатом», задумчиво сообщил магистр наказующих. «Похоже, что мы первыми его обнаружили, а потому не стоит впустую терять время». «С мальчиком надо поговорить». «И кому это доверишь? Безли Или кому-то из наказующих? Так они переговоры вести не обучены, да и наш шустрый намирянин их, того и гляди, раскусит. А за результат открытого противостояния я больше не поручусь. Или предлагаешь кому-нибудь из нас к нему отправиться?» Да разведки половины Торна на уши встанут и выйдут из этих переговоров одни лишь неприятности. Ведь тор, может, хватит заниматься ерундой?» Поморщился Бримс, отбросив в сторону даже видимость субординации. «Или ты действительно считаешь, что нам некого отправить навстречу аж с самим врагом?» Архимаг никак не прореагировал на язвительность коллеги, лишь с интересом уточнил. «Так кого ты предлагаешь?» Бримс недовольно скривился. «Да, Айрунга. Мальчик хорошо себя проявил, передав нам предложение Дитрима. И вообще, хватит ему там прохлаждаться. А то даже как-то обидно получается. Чуть ли не официальный наследник самого Архимага, а сидит едва ли не у распоследнего демона на заднем дворе». Льервит Тор размышлял о предложении магистра недолго. Побарабанив пальцами по столу и внимательно изучив одному ему видимую трещину на потолке, Архимаг решительно бросил. «Согласен».